важнее всего. Вечером Кристян устроил потрясающий ужин, а потом мы гуляли по Питеру, наслаждаясь ночной прохладой. В кусик я хотел серьёзно поговорить с тобой на одну тему. Начал Крис, когда мы вернулись домой. Я внимательно посмотрела на парня, сдерживая желание наброситься на него и как можно скорее затащить в постель. "Да, я тебя слушаю". Я начала его раздевать, поглаживая его пах и хитро смотря ему в глаза. "Викус, я серьёзно. Давай поговорим. Ты меня так отвлекаешь". Он слегка отстранился и повёл меня в зал. "Садись. Я хочу, чтобы ты выслушала и сказала, что ты думаешь по поводу моего предложения". "Хорошо", слегка обиженно сказала я. "Говори". "Я скоро получу развод через суд и буду свободен". Я хочу навсегда соединить наши судьбы. У меня внутри всё напряглось. Неужели он хочет предложить мне узаконить отношения? Но ведь мы толком ещё даже не жили вместе, не до конца ещё узнали друг друга. Сейчас я заканчиваю стажировку в одной крупной компании, продолжил он. И они предложили мне возглавить их офис в Испании. В связи с этим предлагаю нам переехать за границу. Что скажешь? В Испанию? У меня на миг закружилась голова. Но как же? Да мы языка не знаем. Но это не проблема. За год выучишь. Там мы сможем начать новую жизнь. У меня не будет за спиной призрака Наташи, а у тебя не будет искушения вернуться к бывшему. Так вот оно что? Ты мне не доверяешь и боишься, что я внезапно сорвусь и побегу к Николасу? разозлилась я. Хорошо, а же ты обо мне мнение? Да. Я переживаю, что ты к нему вернёшься. Думаешь, я не вижу, что ты всё ещё тоскуешь по нему? ровным тоном ответил Кристиан. И ты так спокойно говоришь об этом? А что я сделаю? вспыхнул он. Я знал с самого начала, что нам будет сложно, но я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива со мной. А за границей мы сможем начать всё с нуля. И там мы сможем чуть позже зарегистрировать брак. «Ты мне предлагаешь сейчас...» «Именно. Я хочу, чтобы мы стали семьей. Что ты думаешь по этому поводу?» «Не знаю». Я уклончиво посмотрела в сторону. «Наверное, я пока не готова. И я даже не думала об этом. А зачем так спешить? Тебе не нравится, как мы живем? И какой смысл переезжать? Мне нравится в России». Здесь у меня нет такой возможности заработать много и подняться по карьерной лестнице. В Европе мне предлагают гораздо больше, и глупо отказываться. Мы не сделают сразу вид на жительство. Мы переедем туда и поженимся. Будем жить у моря. Я всё продумал. Доверься мне. А как же моя учёба? Если я не восстановлюсь сейчас в университете, то упущу время. Насчёт этого не беспокойся. Когда мы переедем в Испанию и закончим отношения, Мы сможем путешествовать по всей Европе. Когда мы поженимся, ты автоматически получишь вид на жительство. И, кстати, там-то сможешь поступить в местный университет. Я узнавал. В Испании есть очень много бесплатных, либо очень недорогих университетов. «А ты действительно все продумал?» Задумчиво произнесла я. «Но ведь у меня здесь друзья, жизнь». Я не стала продолжать, чтобы ни на рукам не спалиться. Что на самом деле меня здесь держит? Всю следующую ночь я почти не спала. Мысли судорожно крутились, но я не могла никак понять, как лучше всего поступить. С одной стороны, то, что предлагает крестян это отличный выход. Я смогу уехать и окончательно сжечь все мосты. И там, вдали от родины, у меня не будет шанса увидеться с Николасом. Сейчас я этот шанс постоянно чувствую. И, может быть, поэтому нахожусь в постоянном смятении. Но с другой стороны, смогу ли я сделать этот сложный для меня шаг и разрубить последнюю призрачную нить, которая связывает меня с прошлым? Сейчас я всё ещё нахожусь в подвешенном состоянии, и мне кажется, что всё должно оставаться так, как есть. Очередной головокружительный смены обстановки я просто не выдержу. Мне это может допить. Хотя, может это воля судьбы? Ведь там, в чужой стране, я смогу полностью полагаться только на Кристиана. У меня больше не будет никого из близких. Волне возможно, что это сблизит нас ещё больше, и у меня совершенно не будет времени уже проваливаться в прошлое. Утром я просыпаюсь с головной болью. Чёрт, как же не хочется идти на работу. Крестьян уже собирается. Он снова немного проспал. Доброе утро, любимая. Улыбается он и садится рядом со мной на кровать. Ты выглядишь неважно. Плохо спала? «Ты меня вчера своим предложением взбудоражил», — улыбаюсь я. Голова болит дико. «Сейчас принесу обезболивающее. Подожди немного». Он убегает и уже через несколько секунд несет мне таблетку и бокал воды. Я просто умиляюсь от того, какой он внимательный и заботливый. И чего я, дура, еще раздумываю? «Ну, так ты что-нибудь надумала по поводу моего предложения?» Спрашивает он и гладит меня по лицу. Давай вечером поговорим. Я пока не в состоянии. Пытаюсь уклониться от этого разговора и отсрочить неизбежное. Рано или поздно мне придётся ему дать ответ. Не знаю, почему не могу сделать это сейчас. Как будто от этого зависит существование всей вселенной. Хотя для меня так оно и есть. В зависимости от того, что я ему отвечу, зависит моя дальнейшая жизнь. Страшно даже думать о том, что я окажусь в чужой стране, не зная языка. И полностью буду зависеть от Кристиана. Конечно же, я ему доверяю, но это слишком сложный шаг. Такие вопросы нельзя решать вот так, с бухты-барахты. Больше мы к этому разговору не возвращались. Но я точно знаю, что теперь он от меня не отстанет. Он уже для себя всё решил. Главная боль отпускает только через час, когда Кристин уже ушёл. Я бреду в ванную и по дороге два раза спотыкаюсь на пустом месте. Так. Надо завязывать так нервничать. Мне нужно сегодня взвесить все за и против и принять решение. Пью кофе и залезаю в соцсети. Руки сами тянутся к закладке с пометкой старое. Моя душа изливается кровью, хочет увидеть его хотя бы раз. Его профиль давно не обновлялся. Все те фотографии я видела уже много раз. На аватарке по-прежнему он стоит в обнимку с Юлей. Я не знаю, что испытываю к ней. Наверное, это не просто ненависть, а жгучая зависть. Я бы всё отдала, чтобы быть на её месте, стоять вот так рядом с ним, чувствовать его руку на своей талии и наслаждаться его близостью. Он её приобнимает и хитро склонив голову, смотрит в объектив. Анна. Да ну её к чёрту. Я реальная мозохистка. Правильно Людмила сказала, что я сама себя накручиваю и заставляю ещё больше страдать. Зачем я каждый раз мучаю себя и смотрю на это фото? Пусть они будут счастливы, а я должна строить своё счастье рядом с тем человеком, которому я действительно нужна. Делаю глубокий вдох и звоню Кристиану. В отличие от Николаса, он всегда берёт трубку, даже если сильно занят. Я, согласна, произношу я на полувдохе. Серьёзно? Ты сейчас не шутишь? Что-то не кричит в трубку Крис. Как, кажется, это хорошая новость. Ты даже не представляешь, как я счастлив. Я тогда попробую ускорить бракоразводный процесс, может быть, договорюсь с Наташей. Скажу, что на всё согласен, элементы, деньги на содержание, пока она сидит дома и не работает. Думаю, она согласится, и нам не придётся делать всё через суд. И когда мы сможем уехать? спрашиваю я. Мне сейчас кажется, что чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Иначе я могу передумать. Если получится то через месяц, говорит Крис. А в худшем, если с Наташей будут проблемы, то может затянуться на 3. Мне это немного расстраивает, но в то же время обнадеживает. Целый месяц. У меня будет время окончательно понять, хочу ли я уезжать из страны или всё-таки хочу остаться здесь. Да мало ли что может произойти за это время? Может быть, Крис разочаруется во мне и захочет уйти. Ей не исключает такой вероятности. А вечером, по случаю моего согласия, Кристина решает устроить праздник. И когда я снова растворяюсь в его объятиях, то начинаю понимать, что сделала правильный выбор. Я действительно люблю его, и этот тот самый человек, который сможет сделать меня счастливой. И с ним я буду, как за каменной стеной. А то, что мне не хватает немного грубости в сексе, так это просто блажь. Со временем у меня это пройдёт. И я перестану в этом нуждаться. Самое главное, что нам хорошо вместе.